Глава тридцать девятая Он смотрел прямо на меня, а я молчала. Слова просто застревали в горле, не имея возможности выйти. Мысли о том, кто я и откуда, кем были мои родители, будоражили меня с самого детства. Нет, конечно, я понимала, что таких, как я, сирот в нашем мире сотни, если не тысячи. Но даже от них я неуловимо отличалась, даже среди таких же была иной. А теперь я на секунду засомневалась, что если мы с Мо одной крови? Хотя тут же отбросила эту мысль, ведь он сказал, что сила передается по крови и только по мужской линии. Странная надежда, секунду назад вспыхнувшая глубоко внутри, моментально угасла. В голове всплыли слова привратника «Ты дитя око, Тарри». В отличие от Моу, у которого имелись родители, а, возможно, и братья с сестрами, мое появление на свет было результатом чьих-то игр в бога. Я распахнула глаза. Оказывается, я успела зажмуриться, не в силах вынести его взгляд. Мы снова посмотрели друг на друга, и Мо сочувственно улыбнулся. «К сожалению, большие знания, большие печали, но...» Он поднял палец вверх, привлекая к себе всеобщее внимание. Я сложил всё вместе, что знал сам и что услышал от царя. Теперь многое встало на свои места. Почему ты мне не сказал, что можешь расшифровать книгу? Аран снова налетел на своего помощника Коршуном. Потому что было мало фактов, парировал молодой секретарь. Не забывайте, сэр, что сначала Сари сообщила нам совсем другое. Концы не сходились с концами. Мне необходимо было самому убедиться во всём. Я ты решил подслушать совет трёх. Мне нужно было сопоставить факты, повторила Мони возмутимо. Я переводила взгляд с одного на другого, как, впрочем, и все присутствующие в зале. Отношения между этими двумя были странными, но при этом довольно близкими. В какую-то секунду я вновь позавидовала Мо, захотелось быть там, быть им, такой, как он. Так хватит. Я решила, что пора заканчивать с разговорами. обогнала столы и приблизилась к мужчинам, встав рядом с Мо. Что ты нашёл? Он ловко распахнул книгу на той самой странице, где я обнаружила зашифрованный рисунок с парящим оком. Теперь я снова видела его. Секретарь не пожалел копию древней рукописи и заштриховал уже весь лист, так что на нём довольно чётко выступили линии скрытого изображения. Вы ведь нашли его, верно? Вы видели его? Я кивнула, скосив глаза на Мо. Вот оно. Ока. Он ткнул пальцем в парящую фигуру. Это и есть то, что мы ищем. Корабль с главным центром управления. Алим склонился с другой стороны, с интересом рассматривая рисунок. Хочешь сказать, эта штука в небе настоящая? И этот ваш керз засел в ней? Мо состроив довольную физиономию, кивнул. Не буду утомлять вас долгими рассказами. Если кратко, керсы владели этими землями довольно долго, сотни лет до того момента, пока окончательно не исчезли. Не говоря уже о том, что продолжительность жизни любого керса была в десятки раз больше, чем человеческая. Люди считали их богами, высшие, так мы называли этих существ. Наша цивилизация стояла на месте, не развивалась, и это также было только им на руку. Нас держали даже не за рабов, а как обычный скот. Но время шло, энергия в их кораблях заканчивалась, и нужно было что-то делать. Наверное, именно тогда ограниченные в возможностях и озабоченные поисками источников энергии Керсы придумали превратить людей в эти самые живые источники. Теперь мы стали настоящим скотом. Полагаю, попыток было много. Одна из них описана в книге, вернее, это некий ключ к центру управления. Вот, смотрите. Мо провёл пальцем, обводя контур ока. Ему удалось создать первых носителей энергии. Они взращивали нас, позволяя плодиться, чтобы увеличить численность источников. И теперь корабль мог установить связь с такими людьми. Он подключался к живым людям, как в джетах. Я, как привратник, прошептала, совершенно ошарашенная осознанием того, что именно вижу. Да, Сари, всё верно. Теперь корабль мог подключаться к ним на расстоянии. Эти люди подоботные тоже обладали такой способностью. Некоторые из известных нам магов до сих пор обладают неким подобием этой силы. Они также могут связываться друг с другом на расстоянии. Можете называть это ментальные связи. Видите вот тут линии, поднимающиеся от стоящих внизу людей. Это и есть нечто вроде потока, который перехватывали Керсы, но потом что-то пошло не так. Это волны. Мой голос был глух. Но названия явлений будто сами собой всплывали в голове. Парень перевернул страницу. То, что было там изображено, оказалось мне также знакомо. Лежащие на земле тела мужчины и женщины. Вероятно, они были истощены, больны или умирали, над лицом каждого из них маленьким кружечком был нарисован нимб. Все подопытные погибли. Эти круги над их лицами указывают на критическую потерю силы или энергии. Мы дали этому своё название Душа покидает тело. Я всматривалась в знакомые картины. Теперь они обретали для меня совсем другой смысл. Но как это поможет нам отозкать привратника? Юноша снова перевернул страницу, возвращаясь к предыдущему изображению. Я понял кое-что важное. Ничто не исчезает бесследно, и одно всегда переходит в другое. Наука Керсов мудрёная и на первый взгляд непонятная, но я много думал и Да ладно, когда только успел. Аран не смог удержаться от ехидного комментария, но Мок к моему удивлению лишь улыбнулся и продолжил. "Думаю, какие из моих способностей можно использовать?" "О чём ты?" снова спросил Аран, но теперь его голос, как и взгляд, был совершенно серьёзным. "Я уверен, что смогу связаться с этим кораблём". Моза молчал, совершенно по-детски закусив нижнюю губу. В зале повисла уже опастылевшая мне тишина. А ведь я считала, что удивить меня уже невозможно. Но этот юнец с несколькими фразами вышиб меня из реальности. Возможно ли такое? Неужели все это происходит на самом деле? Чего же мы ждем? Один из главнокомандующих с ярким именем Морок поднялся, блеснув отличительным знаком на груди. Понять все это довольно сложно, но одно ясно. Если ты можешь найти его, так чего мы ждем? Мы не знаем, сможем ли победить даже один корабль керсов. Аран выпрямился, говоря это. Хватит ли у нас сил? Не говоря уже о том, чтобы посылать ребенка в первых рядах. Я не ребенок, возмутил Сэмо. Тоже мне дитятка. Одновременно с ним вставил свое слово, молчавший до этого момента Кариме. Аран, мальчик мой. Алим покачал головой. У нас в арсенале высший маг и девочка, чья сила могла бы поспорить даже с его. Поверь, все, что ты мог видеть ранее, лишь кроха его истинных возможностей. А на что способна эта девочка, я даже представить не могу. Сар Мехар бросил очередной странный взгляд на парня, и мне показалось, что он даже напуган чем-то. Неужели Аран знал о Мо нечто такое, что было способно заставить его так разволноваться? Затем он посмотрел на меня, на этот раз кроме явного страха в его глазах читалась ярость. Ярость и неверие, а ещё отрицание и готовность отстаивать своё решение. Одной секунды мне хватило, чтобы понять, что он не хочет рисковать мной, но разве я его спрашивала? Нам нужно срочно собрать в цитадели всех свободных магов, остальных сильнейших распределить по столицам, простым людям тоже понадобится защита. Мок кивнул за хлоповая книгу. Думаю, если мы объединимся с Сери, то всё станет ещё проще. А капитан Холлер поможет нам на самом корабле с управлением. Думаю, в любом случае, уж кто кто, а он в этом разбирается лучше всех. Казалось ещё секунда, и пространство вокруг Аранна запылает огнём. Настолько сильно он был напряжён. Подожди-ка. Карими напровался к нам, вклиниваясь между мной и Мехаром, одновременно с этим заставляя меня отступить назад, практически упираясь спиной в грудь Мо. Ты собираешься использовать её? Она и так натерпелась у Такаров. Слава высшим, ассуриец промолчал, поймав мой предупреждающий взгляд. Но Мо опять невозмутимо окинул моего напарника взглядом снизу вверх. Если сможете сделать это вместо неё, милости прошу. Карими, кажется, заскрежетал зубами, но промолчал, а я с облегчением выдохнула. Оставаться ещё и между этими двумя я была не готова. Тогда и правда, чего мы ждём? Секунду спустя мир вокруг нас словно ожил. Зал наполнился громким голом голосов. Закхлопали двери. Некоторые из магов, что до этого момента молча сидели за столом и следили за нашей дискуссией, повскакивали со своих мест и стали раздавать указания подчинённым. Я слышала топот ног и даже лязг оружия, незаметно для всех, Моккерн коснулся моей совершенно ледяной ладони и сжал, грустно улыбнувшись. И я ощутила это, некую связь, будто мы с ним частички одной мозаики, такие разные, такие непохожие и одновременно с этим столь необходимые друг другу. Мы часть единого целого, и без нас оно будет несовершенным, неправильным. Эшарашин, охнув, я выдернула руку из его ладони и, прижав её к груди, отшатнулась. Кариме уже отошёл в сторону, а потом я попала прямиком в крепкие объятия Арана. Мо, кажется, тоже оказался напуган странной искрой понимания, проскочившей между нами. Он в примирительном жесте приподнял ладонь, будто извиняясь и стараясь успокоить меня. Что? Что ты сделал? На духом тут же прогремел голос коменданта. Мо? "Неши, что ты?" Парень нахмурился и опустил ладони, моментально беря себя в руки и успокаиваясь. "Это это не он". Тут же пресекла любые споры. "Это мы оба. Он прав, вместе мы. Я пыталась, но никак не могла подобрать правильные слова, способные объяснить ту мысль, то знание, что вспыхнуло между нами". Амос снова улыбнулся, на этот раз понимающе. а я осознала, за что именно Аран так привязан к нему.